Письмо второе. Сегодня утром, дописывая письмо вам, я всё думал о Матэйке. Ещё в Петербурге я решил заехать в Краков, посмотреть этого несокрушимого энтузиаста поляка и, будем возможно, написать с него портрет. 20 лет назад на венской выставке картина его произвела на меня глубоко потрясающее впечатление. Трагическая проповедь скверги, величевая Люблинская уния и сейчас точно стоят у меня перед глазами. Не забыть не эти их коленопреклонённых фигур, облаченных в чёрное на золотом фоне, не простёртых рук кардинала в красных перчатках, хартия, ветхие книги, величавые магнаты, прилаты. Все это живописно перепутывалось в своей особой атмосфере, волновало и увлекало зрителя. А вдохновенный Скарго, прежде всего к нему, к Матейке. Что-то увижу я теперь, думал я, поспешая в одиннадцать часов на улицу. Как живописен Краков. Сколько тут превосходной готики перед моими глазами. Целый базар славянских типов в барашковых шапках, в каменяках и кирьях с ведлогами. Женщины повязаны как хохлушки, красные а в шлаганах синих мундирах. Ясные гузики, белые кафтаны с широкими поясами, расшитые, расцветкованные, переносят меня во времена казаков Гетманщины. Но что это там вверху над куполом какого-то грандиозного здания? Что за страшный чёрный колоссальный знамя из флёра? Как оно величева волнуется на сером безотрадном небе? Жутко даже. Я отвернулся к великолепному старому готическому собору и пошёл к нему. У дверей его ещё издали мне бросилось в глаза огромная траурная афиша с чёрным крестом. Я глазам не поверил. Ясно можно было прочитать Ян Матейка. Он умер вчера в 3 часа пополудни. Всё после этого мне показалось в трауре, начиная с погоды. Заморосил дождик, надвинулась туча, и когда проглядывало временами солнце, оно только блестело в лужах и скользило по контурам чёрных фигур пешеходов. Оно только оттеняло всеобщий траур города. Вот ещё калышится чёрное знамя подъезда Академии наук. А там через улицу опять повис чёрный креб. Ещё и ещё. Я стал расспрашивать о квартире великого польского художника на Флорианской улице, указали на огромный чёрный флер у подъезда. Здесь мне сказали, что бальзамируют тело и никого не пускают. У двери стояла куча народу. Подходили и уходили люди артистического вида. Я направился в музей. На лучших местах, в самой середине продольных залов Народного музея, в великолепных золотых иконостасах с гербами и грифонами, воздвигнуты четыре его колоссальные картины. Перед двумя лежали огромные свежие лавровые венки с белыми шеречайшими лентами и с надписями, обёрнутые чёрным флёром. А перед рамами на полу и на рамах они давали мрачные, но живописные пятна. Я не расположен был смотреть его картины. Вот профиль самого художника. Барельеф из мрамора вделан в особого рода поставец, тоже под флером. Дальше его же фигура в полнотуры из бронзы. Видно, поляки не относятся к нему равнодушно. Сердца, зарожденные его страстью к родине, горят перед ним факелами. Завтра в девять часов утра похороны. Я знаю, что этот факельцук будет искренний, глубокий, как его картины, как его рисунок. Однако дело похорон принимает более значительный характер. К вечеру я узнал, что сейм Автономной австрийской Польши выразил желание хоронить своего художника на счет нации. Похороны откладываются до вторника. Да, Матик имел великую национальную душу и умел горячо и, кстати, выражать любовь к своему народу своим творчеством. В годину забитости и угнетения порабощённой своей нации он развернул перед ней великолепную картину былого её могущества и славы. Хольд прусский курфюрст прусского короля на коленях перед польским королём принимает от него санкцию. Блестяще иллюминирована краковская площадь, и катафальк украшен красным сукном. Рыцари и дамы, конные и пешие фигуры движутся эффектными пятнами. Народ всех состояний и возрастов толпится и переплетается на этом торжестве. Родители указывают детям главных лиц и объясняют значение великого события. В картине столько золота и блеска, колорит ее так горяч, настроение так страстно, что невольно отдаешься ему и увлекаешься этой героической сценой. Она поражает, ослепляет. Повернувшись наконец назад. Увидел картину Семирадского "Светочи Нерона", и Е2 узнал её. Она мне показалась чёрной и безжизненной. Я Е2 верил глазам. Ужели это та самая, так ослеплявшая весь Петербург картина? Нет, она почернела вследствие сырости или другого химического процесса в красках, или так велика сила искреннего глубокого вдохновения перед искусственно возбуждёнными праздными силами таланта. Да и слабы рисунок Семирадского, разве может идти в сравнение с могучим стилем Матэйки? Правда, Матэйка уж через чур добросовестен, даже в ущерб себе. Масса подавляющего материала в других его картинах, например, в Битве при Грюнвальде, даже мешает, в общем, впечатлению. Несмотря на гениальный экстаз центральной фигуры, всё же кругом, во всех углах картины так много интересного, живого, кричащего, что просто изнемогаешь глазами и головой, воспринимая всю массу этого колоссального труда. Нет пустого местечка ни в фоне, ни вдали, везде открываются новые ситуации композиции, движения, типы выражения. Это поражает как бесконечная картина вселенной по мере того, как напрягается зрительный аппарат наблюдателя. Да, картины матейки надо изучать, хотя большое наслаждение доставляет созерцание и каждого куска его картины. Вырежьте любой кусок, получите прекрасную картину, полную мельчайших деталей. Да, это-то, конечно, и тяжелит общее впечатление от колоссальных холстов. Вот хотя бы его костюшка после победы над родславицами. Сколько чудесных кусков, строганорисованных, прекрасно написанных, а в общем, вредящих картине. Да, в картинах нужны фоны, нужны пространства для отдыха глаза и для простора главных фигур. Говорят, близорукость автора была причиной такой работы. Возможно, Большая техническая ошибка этого магика на исторической живописи, что он решительно везде, на всех планах и во всех углах картины подробно заканчивает все детали всех предметов с одинаковой страстью и любовью. Малейшие полутона, которые видны в натуре только при долгом рассмотривании какого-нибудь куска, жила на руках, ногти, блеск на них, все мельчайшие переливы, рефлекс от всех предметов, часто даже в преувеличенной дозе, все подчеркнутое. Неужели ошибочная теория, будто бы в большой картине, чтобы не пропадали детали, надо их реще очерчивать? Нет, я думаю, это просто недостаток зрения. Блезорукий живописец был о тому причиной. Отодвигаясь немного от своей картины, он уже смутно воспринимал написанное и поэтому умышленно усиливал все мелочи. Но с какой любовью, с какой энергией нарисованы все лица, руки, ноги, да и всё, всё! Как это всё везде, крещендо к крещендо, от которого кружится голова. Нельзя не удивляться этой гигантской выдержке, этому беспримерному терпению. Такое отношение возможно только при горячей, страстной любви к искусству. Сегодня в 10 часов я был уже на Флорианской улице. У подъезда, где жил Матэйка, стоял и колыхался народ под огромным чёрным флагом. В узкую дверь в порядке входили и выходили посетители. Жандарм, молодой красивый поляк, посреди двери упорядочивал публику и не пускал нищих и бродяг плохо одетых. Вся тёмная лестница до седьмого этажа декорирована чёрным газом, растениями и свечами. Вот и покойник. Скребка сложенными тонкими пальцами бледных рук. Лицо цвета пергамента было страшно, несмотря на кротость и спокойствие. Высокий горб на носу выступил теперь ещё больше. Зачесанные назад волосы и борода Генриха IV с едва заметной проседью. Ему было всего шестьдесят пять лет. Рано сгорел этот великий энтузиаст, горячий потревот. Подвиг его на прославление своей родины беспримерный по своей колоссальности. Для создания этого великого цикла польской эпопеи нужны были гигантские силы и преданная душа. Да, в этом небольшом теле жила действительно героическая душа. После полудня прояснилось. Я вышел за город, прошёл по полотну до шоссе. По прекрасному, ровному, как бильярд полю, учились новобранцы. И залпы их часто направлялись в меня. Я не боялся. Я знал, что это холостые заряды. Я больше, чем когда-нибудь, верю в общее примирение всех народов. Пусть эти молодые хлопцы бегают, резвятся со своими молодыми офицерами и неустрашимо шлёпают в лужах и канавах воды. Над этими лилипутиками, как казалось с насыпи, весь горизонт покрывала живописная гора с садами и домиками у подола. Миром и благополучием веяло от этой картины. Только посреди горы искусственно насыпанная колоссальная пирамида Костюшкин-холм резко куполом вздымалась к небу и притягивала к себе. Говорят, этот холм насыпали поляки под строгим запретом австрийских властей. В рукавах носили землю На центральной площади каждое утро я вижу свежий венок Костюшки, лежащий на каменной плите на том месте, где он принимал присягу нации. В картине Матейки он представлен на великолепном коне в светлом шёлковом кафтане с развивающимися кудрями времён директории и вдохновенным счастливым лицом юноши. Щиголеватые уланы, храбрые шляхтичи и масса-масса холопов галичан в белых кафтанах с насаженными на древке косами. Всё ликовало победу на месте этого холма 28 октября 1893 год Краков